266. Июнь, 28. Магнетизм, устремленный в пространство мысли, есть сила явленная. Мысли нарастают в пространстве, обрастая созвучными им элементами. Процесс идет, подчиняясь принципу созвучия. Закон созвучия – один из величайших в мире. Он универсален, он космичен.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 Утвердите в себе мышление ясно сияющее, и сферы созвучные будут ответствовать ему. Зачем же отдаваться на волю случайности, когда могучие рычаги энергии во власти человека? Как аукнется, так и откликнется. Зов и отклик, что посеешь, то и пожнешь. Все это попытки выразить на языке человеческом действия великого закона. Даже дерево приносит плоды по созвучию, потому самое главное, нужное и основное – это утвердить созвучие в микрокосме своем. Когда он настроен гармонически, и аура духа звучит консонансом, и сфер окружающих магнитно влекутся к нему энергии, созвучная духу, явите заботу дом свой земной привести в полный порядок, мыслью научитесь владеть властно и твердо. Мысли самотекущие, мысли своевольные, мысли бесконтрольные и необузданные, поработители свободы духа, тираны безжалостные, господствующие в сознании человека, не зная узды и удержу. А между тем, так казалось все просто, не впускать во внутренний мир свой, в царство свое, этих бродячих тиранов, разбойников, хищников, вампиров, поработителей и омрачителей духа. Над мыслью контроль неизбежен для тех, кто вышел в океан пространства. Ибо в пространстве заключено все, что когда-либо помыслил человек, и на каждую мысль, какова бы она ни была, найдутся созвучные ей элементы, словно цепкие руки протянуты от человека вовне, чтобы захватить из пространства и наполнить сферу сознания его созвучными мышлению новыми, наросшими мыслями. Магнетизм мысли велик. Сияние беспредельности может залить человека, если он силы приложит к тому силу магнитную мысли мудро к себе применить черпайте явленные лучи силыой магнитную мысли к чему жаловаться и сетовать на то что давит сознание тьма что стало кругом беспросветно вы мощью магнитную царственной мысли в себе арфу духа свою светом настройте и светом в себе привлеките свет в из далеких пространств, свет из тех сфер, что над вами, что выше, но не под питою. Пульт управления энергиями Духа в ваших руках. Приведите в действие педали светоносной мысли, и будет созвучен ответ. И светом заменятся сумерки Духа, и светом наполнится Дух. Вы темные малые мысли гоните, нам тесно и душно от них. Шире широко валейте мысль светоносную в сферы вокруг, И будут созвучны они, и мыслью созвучное сознание будет звучать, и власть над нею дана человеку в руки, он волен принять или отбросить ее, он властен над нею. Если вас одолеют тяжкие мысли, знайте, магнитны они, и силу магнитную мысли незримой можете вы изменить, передвинуть рычаг управления к обратному, светлому полюсу ясно сияющих мыслей, мыслите светло мыслить и радостно радостью мысленно можно извлечь из пространства космическую радость которые звучат высшие сферы радость можно пространственно призвать когда особенно темно над землею 267 июнь 29 мыслью можно проникнуть везде и всюду мыслью можно проникнуть за пределы видимости плотной Мыслью можно проникнуть в невидимое. Нет для нее ни границ, ни пределов. Сознание чужое открыто для мысли. Это больше, чем чтение мыслей. Мысль есть орудие духа. Мыслью, крылатой, можно коснуться любого явления, любого объекта. Свойства огненной мысли не понимаются обычными людьми. Огонь магнетичен и обладает свойством всепроницаемости. Люди полагают, что, подумав о далеком друге, ограничивают они этот процесс своим сознанием и своим воображением, не выходя за пределы своей личности, между тем, как энергия мысли уже пронзила пространство и коснулась далекого друга и произвела в микрокосме его реакцию по силе своей. Обычные мысли людей не сильны, в них отсутствует мощь осознания силы энергии мысли но даже мало сильная мысль производит какой-то эффект. Нет причин следствий не приносящих по роду и силе своей. Венцом бытия можно назвать сферы сияющей мысли. Мысли растут как в пространстве, так и в сознании людей. По записям можно увидеть, как разрастается, расширяется и углубляется мысль. Процесс беспределен. Развитие мысли идет спирально, поднимая ее все выше и выше, но можно и вниз устремляться, и тогда будут расти мысли тьмы. Свет и тьма – основы существования, проявленного мира. Мысль есть оружие свет. В лаборатории микрокосма человеческого мыслью можно творить чудеса, ею же можно творить чудеса и в макрокосме Вселенной. Сама мысль есть уже чудо. Мыслью творится весь внутренний мир человека и все, что создано на земле, трудами его. Прогресс в любой области знания обусловлен нарастанием мысли, а также и углубление и повышение любой специальности труженика. Мало осознано свойство магнитности мысли. Если взять мысль и удержать направление, рост ее неизбежен. Формула «ищите и обрящите» основана на непреложном свойстве этого магнетизма. Ищущий магнитно находит, просящему магнитно дается. Стучащий магнитно проникает сквозь закрытые дотоле врата сфер недоступных. Невидимая, неосязаемая, могучая сила магнетизма мысли творит чудеса. В мире какой-то каждый может ее применить – Но важно удержать направление и держаться его даже подсознательно, когда мысли другие заполняют сознание, но мысль основная работает по заданной линии. «Сплю или бодрствую, в покое или труде, здоров или болен, счастлив или в горе, здесь или там, в этом мире или в другом, но близость учителя со мной неотменна». Так мыслит ученик признанный и утвержденный – применяя на практике жизни мощную силу мысли магнитной. Магнетизм мысли является законом созвучия и непреложностью явления зова и отклика. Великие законы даются в руки человека, дабы мог он творить жизнь космично прекрасной. И надо дерзать. Дерзание мысли сияющей. Что может магнитно она принести, когда весь космос открыт ей, и дальние миры ручательством служат высочайших достижений человеческого духа? К нему стремитесь мыслью, магнитно из них извлекая нужные вам элементы для строительства жизни на вашей планете. Смело дерзайте. Открыто и доступно все. 268. Устремление к наинужнейшему и высочайшему пусть всегда преодолевает хрипоту несовершенств настоящего как в вас самих, так и в окружающих условиях и людях. Пусть высшая нота упорно звучит на высшей волне, в мир погружаясь, в суету и заботы его, которые сегодня есть, а завтра уходят и сменяются новыми, обреченными тоже забвенью. Помните о высочайшем и неприходящем, что в духе своем вы утвердили от света. Так и мыслите среди сутолоки жизни, что жизнь настоящая выше, что все остальное лишь школа для вас, понятие осознать ее незримую, неприходящую сущность. Не дайте заглохнуть под давлением среды окружающей чудесным росткам духа. Среди всего приходящего и тем обреченного смерти жизнь утверждайте, ибо от Духа и в Духе она. И пусть никто и ничто этого знания в вас не сможет уже затемнить и лишить вас того, что добыто трудом и усилиями на протяжении тысячелетий. Несите светильники Духа зажженными, ибо пройдет все, но Дух пребывает вовеки. 269. Углубите осознание близости Учителя, и помните, что каждая мысль об Учителе Света к Нему приближает и пространственно соединяет вас с Ним. Серебряную нить можно назвать нитью магнитной, влекущей сознание ученика к сердцу Владыки и обуславливающей заботу и внимание со стороны Учителя. Магнитно привлекаются сердца ищущих к великому сердцу – И связью магнитную держится нерасторжимо. Магнитное притяжение можно усилить сознательно. Магнетизм любви, преданности, устремления велик. Качества духа магнитны. Эти энергии магнетизмом своим привлекают и удерживают желаемое положение. Сознательно и магнитно насыщает себя ученик излучениями ауры владыки, магнитно к нему устремляясь. Ни счастья в руках человек. 270. Июнь 30. Опустошение сокровищницы произошло благодаря разнице в вибрациях сознаний. Слишком далеки были воспринимающие сознание от того ключа, в котором звучало читаемое, и многое прошло мимо. Вторая причина в том, что новая драгоценная формула была выдана ранее времени, то есть до ее полной ассимиляции. Была отдана часть пламени светильника, а не только лишь свет, им излучаемый. Давать надо умеючи, охраняя самое пламя и давая лишь свет, но не масло светильника. Без масла потухнет оно, без пламени света не будет. Мудро давать, охраняя огонь, как в древних святилищах священное пламя. 271. Надо расчленить и отделить в себя то, что от приходящего, от того, что от вечности, от того, что бессмертно и является достоянием перевоплощающейся индивидуальности или высшей триады. Конечно, человек умирает, то есть все его ниши, временные оболочки, которые ниже трех. Но способности остаются, вернее, качество духа, ибо откладываются в чаши. Сканды меняют возможности их выявления, но самая сущность их неотъемлемо навсегда. Учитель света, воплощаясь на земле, приносит с собою свои накопления. Смелое сердце приносит бесстрашие, зоркость накопленная, орлиный глаз, мудрость — горящую чашу, сердце — сокровище света. Сердце бессмертно, приносит оно свет или тьму, воплощаясь в теле причинности. Собирается все в виде кристаллов энергии, ждущих проявления на соответствующих планах и в соответствующих оболочках, ибо на планах высоких не может уявиться то, что от тьмы. Отделить приходящее в человеке от вечного нелегко и непросто. Слишком глубока и сложна его сущность. Зло не вечно, но хаос есть постоянный антипод проявленного бытия качество духа бессмертны, собираются не на одну жизнь, углубляются и растут из жизни в жизнь, и хорошие, и плохие. В семени дерева тоже заключены элементы бессмертия, равно как и в атоме, но дерево не осознает бессмертие ствола, сознает его лишь человек, да и то, достигший ступени непрерываемого сознания. Но качество духа бессмертны. Монада животного тоже бессмертна, но человека, даже выросшего среди зверей, можно научить говорить «животное же никогда». В этом сказывается разница накоплений, тоже бессмертных, как в животных, так и в человеке. Способность речи выработал в себе человек за время существования немых раз, но чтобы заговорить, нужна была искра самосознания. Многие способности... Лучше сказать, все способности человека накоплялись веками, миллионами лет. Образование, воспитание, обычаи, традиции, язык – все это внешнее. Но умение пользоваться языком у обычного смертного и великого писателя совершенно различны. Каждый приносит его из прошлого. Внутри человека кристаллизуется и сохраняется нечто, что позволяет ему, как хорошему мастеру, инструментами, пользоваться накоплениями своими и их применять. Что лучше, быть богатым и иметь огромные деньги или же в себе иметь способности, применяя которые можно всегда и легко создать для себя желаемое материальные условие? Кто-то предпочтет богатство, которое он, умирая, оставит на земле, но кто-то бессмертное – качество духа, Выше земного поставит и будет их умножать. Сокровище камня бессмертно, сокровище – свет. Но в конечном итоге смертно даже зло, ибо ограничено как низшими сферами своего проявления, так и циклом времени. Но вечен свет. Сферы вечного света обителью будут очищенного духа от тьмы. Цикл может захватить целую Манвантару. Элементы бессмертного в себе сумейте различать и помыслите о накоплениях светлых и темных. Князь тьмы кристаллы черных огней веками в себе собирал, но мы называем своих собирателями света. Кристаллы его накоплены в бессмертие чаши.